По возвращении в Голливуд несколько судей отберут самые удачные с точки зрения рекламы снимки, и счастливчик получит Голливудского пони в качестве гонорара за то, что его изображение будут использовать на рекламных плакатах с Майли Бернета. Я уверена, что выиграю этого пони. Мы с Майклом набрали столько объявлений, сколько смогли утащить. Чем меньше детей придёт, смегнули мы, тем больше у нас будет шансов. Я дала Майклу доллар за то, чтобы не фотографировался. Он сказал: "Лады. Ему всё равно пони не нужен. Собираюсь упросить маму повести меня в салон красоты Нита, чтобы мне сделали красивую укладку. Но если Лилиша не пройдёт, у меня мало шансов выиграть пони". Джимми Сноу говорит, что шанс всё же есть, и Хенк подтверждает, а мама считает, что не стоит питать надежд. Но она вечно это твердит, даже перед Рождеством, а я всё равно получаю кучу подарков. Решила, что пойду в купальники и индийской рубашки. Говорят, менять одежду удачи не будет. Бабушка Петтибан на серьезную игру всегда надевает свое счастливое платье в горошек. Она сказала, что нужно притягивать то, что хочешь. И я решила по меньшей мере час в день посвящать тому, чтобы сидеть и притягивать этого пони. Меня могут даже в Голливуд пригласить. Заранее ведь не угадаешь. Джонни Шеффилд. Может и оказаться другом Смайли Бернета. Он увидит мою фотографию и захочет со мной встретиться. Миссис Дот утверждает, что я очень мила. То же самое говорит и мама Майкла. Когда Роуз Мэри Салвадж наткнётся на мой портрет в Голливудском журнале, она просто помрёт. Все говорят, что если бы можно было съедать чизбургер с коктейлем всякий раз, как пожелаешь, тебе бы скоро надоело. Но это неправда. Я получаю штуки по 3 чизбургера. И под ваши шоколадных коктейлей в день, а всё никак не разлюблю. Плохо только, что я встречаю не так много людей, как надеялась. Большинство туристов остаются на неделю, а как только ты их получше узнаешь, гляди им, уезжать пора. Я очень скучаю по Лысе и прячу Феликс в баке с грязным бельём, когда приходит санинспектор. Закон запрещает держать животное в заведении, где подают еду, особенно если у этого животного стрюгущий лишай. Опять приходится сидеть на морозилке для мороженого, полной мёртвых зверей, чтобы сам инспектор не заглянул туда, хотя в них вряд ли остались какие-то микробы. Все до сих пор работают без продыху. На следующей неделе Майкл собирается сходить со мной посмотреть Таунни кисточку. Миссис Дот разрешила мне помочь ей с распродажей пластиковой посуды в женском клубе. А в остальном жизнь просто скука смертная. Прямо не дождусь, когда в город приедет Смайли Бернетт. Вчера мы с Майклом ездили туда смотреть старый фильм Лётчик-испытатель с Кларком Гейблом и Спенсером Трейси. Он мне ужасно не понравился. Кларк Гейбл и Спенсер Трейси были друзьями. Вместе повсюду ходили и летали на самолётах. Мирна Лой, жена Кларка Гейбла, сидела дома, ждала его целыми днями и бездельничала и только под конец фильма занялась делами, когда родила мальчика. Не понимаю. Каждый раз, как в кино рождается ребёнок, это мальчик. ну хоть бы раз девочка. И что в этих мальчиках такого замечательного? Я могу делать всё то же самое, что и мальчишка, могу даже Майкла победить. Наверное, это ужасно родиться девочкой и знать, что твой папа хотел мальчика. 22 августа 1952 года. Я только что вернулась из поездки во Флориду и в Джексон. Бабушка Пэттибан позвонила маме посреди ночи. Они обвенчались с этим стариком и сбежали во Флориду. И дня не прошло с начала их медового месяца, как ему стало плохо. И маме пришлось ехать туда и вести их домой. Она не желала оставлять меня, поскольку папа без неё пошёл бы пьянствовать с Биллли Банди и Джимми Сноу. Бабушка поджидала нас у дверей. Первые её слова: "И зачем только я вышла за старика?" Мы сели на автобус до Джексона. Там такие грубые сидения, я себе все ноги под коленками стерла. Мама спросила бабушку, как она могла выйти замуж, не зная, умер ли дедушка. А что, если он заявится и в газетах пропечатает, что у тебя два мужа? Бабушка немного подумала и ответила, лучше иметь двух мужей, чем одного тощего червяка вместо мужа. Я же говорила, мама бабушку ни в жизнь не переговорит. Когда мы вернулись из Джексона, папа был трезв, как судья. но пахли стерином и принимал порошки от головной боли горстями. К жене Роя гримит Амави. Приехала сестра, и теперь она живет с ними в трейлере. Ее зовут Эдна, и она очень красивая, похожа на Бетти Грейбл.